Глава 16. Вы не записаны, безучастно проговорила секретарь, когда Амбри смягчил голос. Он сказал: "Я могу зайти в любое время. У меня горят сроки". Секретарь поджала губы и сосредоточила всё внимание на мониторе. Она была непоколебима. Когда Амбри уже настроилась на долгие уговоры, на вот этот момент вошёл шеф полиции Раджкумар. Его появление несколько озадачило секретаря. Поджатые губы чуть разомкнулись, глаза округлились, Радж-Кумар, порядком запыхавшийся и не в силах говорить, что-то невнятно промычал. «Мистер Радж-Кумар, мэр вас ожидает?» Радж-Кумар пришел в замешательство, словно он забрел сюда по ошибке, поглощенной серьезными раздумьями. Кадамбри воспользовалась моментом. «Есть какие-то подвижки в расследовании?» «А?» — откликнулся Радж-Кумар. «Что она здесь делает?» — спросил он секретаря. «А... «Забудьте». «Мэр у себя?» «Он на совещании, сэр, но если хотите, я могу позвонить ему на мобильный». Секретарь услужливо взяла телефон. «Может, у него мобильник отключен», — сказала Кадамбри. «Если скажете, где он, я за ним сбегаю». Возмущенная таким нахальством, секретарь одарила Кадамбри испепеляющим взглядом и начала набирать номер. «Нет-нет», — сказал Радж-Кумар, — «не нужно. Я сам с ним свяжусь». «Как вам моя статья, сэр?» — спросила Кадамбри. «Что за статья?» «О вашем полицейском даровании, Виджа и Пателе». Это произвело должный эффект. Радж-Кумар втянул воздух, и Кадамбри приготовилась записать его слова. Но Радж-Кумар неимоверным усилием совладал с чувствами и предостерег Кадамбри от распространения домыслов. Едва шеф полиции удалился, как вошел мэр, поглощенный изучением каких-то бумаг. Кадамбри подскочила к нему, прежде чем успела вмешаться секретарь. Харихаран узнал Кадамбри с той встречи на церемонии разговения с вами. К её облегчению мэр произнёс: "Думаю, у меня найдётся пара минут, пока я иду на совещание". Кадамбри лучезарно улыбнулась. "Это было бы замечательно, господин мэр. Не возражаете, если я включу диктофон? Так намного легче записывать. У меня дедлайн в 2 часа. Всего пару вопросов. Позвольте, я только заберу портфель. 2 секунды. Харихаран заперся в своем кабинете и прислонился к двери. На мгновение закрыл глаза. Бессмысленные совещания, одно за другим, полебеи чиновники. Этот радужный проблеск, нарушение в его рабочем расписании, бальзам на душу. Он открыл глаза, взял портфель и вышел с выражением отеческого покровительства на лице. Кадамбри на ходу рассказывала ему о статье, которую писала. Спрашивала о продвижении по межпартийной группе. призванный положить конец самосуду. Мысли Харихарана блуждали. Ему трудно было сосредоточиться на её словах. Он проговорил неожиданно. Воробьи стали пропадать. Вы заметили? В самом деле? Да, такие маленькие и беззащитные, и вместе с тем такие храбрые и доверчивые, влетают в дома, клюют прямо с рук. Так почему же они исчезают? Вместо ответа мэр спросил: Вы Видели зарянку? Маленькая птичка из Англии с красной грудкой, скорее даже оранжевой. Садится на грабли, когда человек делает перерыв в своих огородных делах, беззаботно чирикает. Затем перескакивает по острым зубьям грабель, выискивает и достаёт червяков между травинками и корнями. Вы смотрели канал Discovery? Мыр улыбнулся одними лишь губами. Только представьте, что будет. Если Зарянка не рассчитает прыжок, и остриё соприкоснётся с мягким огненным брюшком птички размером с детскую ладонь. Ещё один доморощенный поэт, подумала Катамбри, по необъяснимым причинам мужчин при встрече с ней тянуло на лирику. "Господин мэр", сказала она. "Я слышала, вы устраиваете приём у себя дома. Это как-то связано с текущими событиями?" Простите, я витаю в облаках. Не могли бы вы повторить? Завтра вечером вы устраиваете у себя дома прием для высших кругов Бангалора. Вы хотите как-то их успокоить? А, да. У них всех есть дочери, и, конечно, они беспокоятся. Вам следует пригласить мистера Потеля. Кого? Детектива из Скотланд-Ярда. Кажется, он весьма компетентен. Что бы там ни говорил шеф Радж-Кумар? Я беседовала с последним пару минут назад. Он вас разыскивал, говорил, что у вас назначена встреча, хотя секретарша была иного мнения. Должно быть, у него голова просто-таки забита мыслями. Он совсем растерялся и, кажется, забыл, зачем приходил. Так и ушёл ни с чем, хотя ваша секретарша хотела вам позвонить. В любом случае, появление мистера Пателя, возможно, несколько приободрит ваших гостей. А что Мэрского марса сомневается в его компетентности. Скажем так, он ожидал, что мистер Патель будет ходить по струнке и держаться в тени, а не попадёт на первую полосу в первый же день. Это ваших рук дело. Катемпри пожала плечами, на её губах заиграла лёгкая улыбка. Можно взглянуть на статью. Она полезла в сумки и достала сложенную газету. Харихаран долго смотрел на фото. Виджай Патель, в зените своей блистательной, но скоротечной карьеры, готовится к подаче. Длинные непослушные волосы развеваются на ветру. Мэр взглянул на заголовок. Я просмотрел четыре газеты за завтраком, сообщил он Кадамбри. Да ваши так и не добрался. Я не в обиде, она засмеялась. Так что вы думаете? Он играл в крикет, а теперь служит в Скотланд-Ярде. и он здесь, чтобы помочь в поимке убийцы. Пригласите его на приём». «Я подумаю над этим». «Ну, пожалуйста», — она говорила так, словно мэр был её любимым дядюшкой. «Так и быть, хорошо. Правда, он никого там не знает. Да ну. А мы с ним виделись». «А, ну да, я понял. Вы и сами не прочь прийти». Кэдамбри одарил его очаровательной наивной улыбкой, порождённой доверием, заложенным в состоятельной и любящей семье. Людям вроде Херихарана приходилось осваивать такую улыбку с нуля. Я его приглашу. Вы тоже можете прийти, но без своего блокнота. Разумеется, она снова лучезарно улыбнулась. На этот раз Мэр улыбнулся в ответ. Значит, увидимся завтра. С этими словами он развернулся на пятках и пошёл обратно, сжимая в руке газету. Его большой палец лежал на лице потеля, обрамлённом развивающимися волосами. Черты заострины за секунду перед броском с отскоком влево, который принесёт ему хет-трик и звание игрока матча.